Глава 32. Полина. Она такая большая, большая и пушистая. Обхожу дерево по кругу, рассматривая его со всех сторон. Сердце вот-вот выпрыгнет от восторга, а в груди распускается теплое, совсем детское предвкушение чуда. Как давно я ничего подобного не испытывала. Последние пару лет снова проносятся перед глазами. Вспоминаются и совсем ранние праздники, когда я еще загадывала глупые желания про маму, не зная, что они не сбываются. Сделав глубокий вдох, невидимой метлой выгоняю грустные мысли из своей головы, чтобы не портить настроение ни себе, ни Ване. Он же старался, я вижу. Для меня? Стоит, прислонившись бедрами к кухонной тумбе, странно смотрит. Вот и чего опять? Смущает жутко таким открытым взглядом. Замечая в его карих глазах что-то странное, я будто спотыкаюсь об это. Даже сердце неожиданно начинает буксовать. Ничего подобного там точно раньше не было. Только что это? Никак не могу распознать. Резко отворачиваюсь, поняв, что мы с ним слишком долго смотрим друг другу в глаза. Где еще были, кроме кафе и спортивного зала? Ваня отлипает от тумбочки и вынимает из пакета украшения. Какая прелесть! Беру в руки прозрачную коробку с очень красивыми шариками. Серебряный узор на них переливается в свете лампы. Рядом сияют звездочки, снежинки. Иван достает из упаковки моток с гирляндой и аккуратно распутывает, уронив один конец на пол. Включает в сеть. Лампочки вспыхивают. Цветные огоньки бегут по проводу, сменяя оттенки и скорость, и отражаются в его глазах. Он сдувает челку с лба, подходит ближе и вешает цветящуюся гирлянду мне на шею. Теперь я переливаюсь цветными лампочками, а он улыбается, продолжая стоять очень близко. «Мы в кафе так здорово посидели!» Делюсь с ним, чтобы переключить волнение звуком собственного голоса. «Это совсем нехорошо, что я так на него реагирую. Я запрещаю себе это делать, а оно не запрещается никак». Ну и пусть. Будет праздник сегодня. Тем более Ваня, как Дед Мороз, сам принес его в дом. И еще погуляли. В городе очень красиво, когда темнеет. Хотели в кино сходить, но было уже поздно. А я вроде как обещала тебе вернуться в нормальное время. Пожимаю плечами. Отойди, пожалуйста. Я бы сама, но мне некуда. Мои ягодицы упираются в стол. А со мной пойдешь в кино? Неожиданно спрашивает он. «С тобой?» Чувствую, как от удивления у меня увеличиваются глаза. «Да, что такого?» Ваня все же делает шаг назад, а затем еще один и упирается спиной в елку. «Подозрительно», — улыбаясь ему. «Подумай, ладно?» — ненавязчиво просит коптель. «Тебе же всегда некогда», — напоминая сводному. «Иногда я могу пересматривать и менять свой плотный график. Давай повесим гирлянду на елку». Или себе оставишь. Нет уж, давай повесим, снимаю провод с лампочками со своей шеи и отдаю ему. Мы вместе наматываем красоту, аккуратно продергивая ее между веточками. И иногда я заглядываю Вани в глаза. Непонятная, застывшая в них эмоция никуда не девается. Ты странно на меня смотришь, замечает коптель. Извини, открываю коробку с понравившимися мне шариками. Вешаю на веточки с разных сторон, а где не дотягиваюсь, помогает Иван. И иногда, касаясь то моих пальцев, то случайно прижимаясь к спине. А мне все больше кажется, что он делает это вовсе не случайно. К нам присоединяется новая няня Пупса. Разовощекая малышка на ее руках с интересом смотрит, как бегают лампочки на елке. Я считала, что в таком возрасте дети видят яркие цвета. Ей, похоже, еще и нравится. Из-под мягкого персикового чепчика торчат мокрые темные волосики. Скорее всего, ее совсем недавно искупали и успели накормить. Но Есения все равно забавно двигает губами, словно сосет свою бутылочку. Чем больше я на нее смотрю, тем все больше кажется, что она похожа на Ваню. Может быть, это фантомная. Малышка кряхтит и взмахивает ручками. Ваня подносит к ней интересного Деда Мороза на прищепке. «Смотри, какой!» Может, он тебе что-то хорошее принесет в этом году? Ваня ее уже совсем не боится. Меня вообще поражает, с какой скоростью он ко всему адаптируется, и мое устоявшееся мнение о нем все сильнее трещит по швам. А что у нас с ним было в детстве? Редкие встречи на каникулах, бесконечные ссоры. Потом я уезжала и ненавидела его за свои комплексы, а потом ревела, потому что он мне еще и нравится. Вот и все. Если копнуть чуть глубже под все эти детские обиды, мы друг друга не знаем. Прожив с ним две недели, я узнала о нем больше, чем за всю свою жизнь. Еще и девочки много интересного рассказывают. В прошлом году Ваня с друзьями оказались в самой настоящей перестрелке, где были и ранены, и даже убитые. Он, не задумываясь, тогда рванул помогать друзьям. Лиза говорила, Ванька сам не расскажет. Их тогда сильно всех встряхнула. Они эту тему предпочитают не обсуждать. Это своего рода тайна Стаев, которую меня почему-то посвятили. Может, это я вижу теперь в его глазах? Украткой заглядываю снова. Нет, что-то совсем другое. Поль, звездочки давай, зовет Ваня. Няня уносит от нас пупса, а мы продолжаем кружить вокруг елки, вешая на нее украшения. Хочешь сама повесить снегурку с Дедом Морозом? предлагает Коптель. «Ты же наверх их хотел, чтобы точно было видно? Я туда не достану». «Я не об этом тебя спросил», — Смеется он. «Хочу. Сейчас только табуретку возьму, разворачиваюсь и врезаюсь в оказавшегося за спиной Ивана. Ой, отхожу на шаг назад. Ваня вкладывает мне в руку обе игрушки, обходит со спины и, положив ладони чуть ниже талии, неожиданно поднимает меня вверх. «Мамочки!» Взвизгиваю взмахнув руками и дернув ногами в воздухе. Тихо ты, отобьешь мне все, вешай! Ловко перехватывает, прижимая меня попой примерно к своей груди. Я стараюсь как можно быстрее закрепить игрушки. Ай-яй, как неловко это все! Ужас, кошмар. Готово, сообщаю ему. Плавно соскальзываю вниз по напряженному телу сводного, чувствуя его ладони буквально везде вплоть до самых подмышек. Щеки тут же вспыхивают. Не поворачиваясь к Ивану, прикладываю к ним ладони, чтобы хоть чуточку остудить. Щелкает выключатель. Весь свет на кухне гаснет. Только разноцветные переливы от гирлянды на стенах и мебели, сияющие от ярких лампочек игрушки и мишура. И мы с коптелем, как маленькие, стоим и глазеем на всю эту красоту. Кажется, что сейчас постучат в дверь. Мы побежим открывать и встретим настоящего Деда Мороза, пропавшего снегом, мандаринами и шампанским. На его плече будет лежать красный бархатный мешок, а внутри машинка на радиоуправлении для улыбчивого мальчика Вани и кукла в большой розовой коробке для маленькой Полины. Конечно же, мы уже взрослые, и ничего такого с нами случиться не может. Но мне так нравится, что во мне ожили эти чувства. Ванька взял и подарил мне праздник. У него так легко все это выходит, делать сложные вещи просто. Сейчас. Тихо, говорит он. Хлопает дверцами холодильника, шкафчиков. Идет к бару, звенит бокалами. Сначала к запаху хвои добавляется запах мандаринов. Затем с тихим хлопком открывается бутылка шампанского. Иван протягивает мне бокал шипящей пенкой, а на дне плавает долька мандаринки. Мы ударяемся бокалами с игристым и молча делаем по паре глотков. Полагаю, каждый думает сейчас о своем. Спасибо, тихо говорю Ваня. За что? Небрежно хмыкает он в своей манере, будто и правда ничего такого не сделал. За то, что иногда ты все же не такой засранец, как обычно, смеюсь я. О, тянет Ваня, это, пожалуйста, только сильно не обольщайся. А сам улыбается. Красиво искренне. Даже не собиралась. Я, знаете ли, уже не та мелкая наивная девчонка, которую ты дразнил. Делаю еще один крохотный глоток шампанского, скорее смачивая губы, все время пересыхающие от волнения, чем ради чего-то другого. А я все тот же бесячий сводный брат. Подмигивает Коптель и залпом осушает свой бокал.